Восьмое. Выдержка и законченность. Человек, остро переживающий душевную драму, не может рассказывать о ней связно, так как в такие минуты слезы душит его голос, пресекается волнение, спутывает мысли, и жалкий вид несчастного отвлекает слушающих и мешает им вникать в самую суть горя. Но время – лучший целитель, оно уравновешивает внутренний разлад в человеке и заставляет людей совсем иначе относиться к минувшим событиям. О прошлом говорят последовательно, не спеша, понятно, и тогда сам рассказчик остается сравнительно спокойным, а плачут слушающие. Наше искусство добивается таких же результатов и требует, чтобы артист, перестрадав и поплакав над ролью дома и на репетициях, сначала успокоился от лишнего, мешающего ему волнения и пришел на сцену, чтоб ясно, проникновенно, углубленно, понятно и красиво Рассказать зрителям своим собственным чувствам о пережитом. Тогда зритель взволнуется больше, чем артист, а артист сохранит свои силы, чтобы направить их туда, где они больше всего нужны ему для передачи жизни человеческого духа. Чем выдержаннее совершается творчество, чем больше самообладания у артиста, тем яснее передаются рисунок и форма роли, тем сильнее воздействие ее на зрителей – тем больше успех артиста, а через него и автора, так как в нашем искусстве произведение поэта проводится в толпу через успех артистов, режиссера, всех коллективных творцов спектакля. Представьте себе лист белой бумаги, весь испещренный штрихами, черточками, запачканный пятнами. Представьте себе также, что вам надо на таком листе рисовать карандашом тонкий пейзаж или портрет – Для этого, прежде всего, придется очистить бумагу от лишних черточек, пятен, которые марают, искажают и портят рисунок. Для него необходима чистая бумага. То же происходит и в нашем деле. Лишние жесты – это ссор, это грязь, это пятна. Игра актера, испещренная многожестием, подобна рисунку, сделанному на испачканном листе бумаги. И потому, прежде чем приступать к внешнему созданию роли, к физической передаче ее внутренней жизни и внешнего образа, Надо убрать все лишние жесты. Только при этом условии явится необходимая четкость во внешней передаче. Нездерживаемые движения самого артиста искажают рисунок роли и делают игру неясной, однообразной, невыдержанной. Пусть же каждый актер прежде всего обуздает свои жесты настолько, чтобы не они владели им, а он ими. Как часто актеры на сцене заслоняют назойливым излишним многожестием свои правильные, хорошие, нужные для роли действия. Другие не дают любоваться их прекрасной мимикой, так как бессмысленно машут и жестикулируют руками перед своим собственным лицом. Они сами себе враги, так как мешают другим видеть то, что у них прекрасно. Многожестие подобно воде, которая разжижает хорошее вино. Налейте на дно большого стакана немного хорошего красного вина, а остальное заполните водою. Получится чуть розоватая жидкость. Так точно и правильные действия среди многожестия почти незаметны. Я утверждаю, что жест как таковой, то есть движение само для себя, не выполняющее никакого действия роли, не нужен на сцене, если не считать редких исключений, например, в характерных ролях. С помощью условного жеста не передашь ни внутренней жизни роли, ни сквозного действия. Для этого нужны движения, создающие физическое действие. Они передают на сцене внутреннюю жизнь роли. Жест на сцене нужен для тех, кто хочет красоваться, позировать, показываться зрителям. Кроме жеста, существует у актера много непроизвольных движений, пытающихся помочь в трудные моменты переживанию и игре, вызывающих, с одной стороны, внешнюю актерскую эмоцию, а с другой – внешнее воплощение несуществующего у актера ремесленника чувства. Такие движения являются своего рода судорогами, потугами, ненужным и вредным напряжением, помогающим созданию актерской эмоции. Они не только пестрят роль, нарушают внешнюю выдержку, но и мешают переживанию, так точно как и правильному естественному состоянию актера на сцене. Как приятно видеть на подмозгах выдержанного артиста без конвульсивных и судорожных движений. Как ясно выявляется рисунок роли при такой внешней выдержке. Движения и действия изображаемого лица, не актерскими лишними жестами, получают несравненно большее значение и выпуклость, и наоборот – При многожести они смазываются и закрываются другими лишними не относящимися к роли жестами. Не следует также забывать, что последние берут очень много энергии, которую лучше употребить и направить на более важное для роли, то есть на переживание, на выявление основных задач и сквозного действия изображаемого лица. Когда вы познаете на опыте, что такое выдержка жеста, о которой идет речь, Вы поймете и почувствуете, что ваше внешнее отражение переживаемой внутренней жизни станет выпуклее, выразительнее, четче, яснее. Сокращенные жесты движения заменятся интонацией голоса, мимикой, спусканием, то есть более изысканными средствами общения, наиболее пригодными для передачи тонкости чувства и внутренней жизни. Выдержка в жесте имеет особое значение в области характерности – Чтобы уйти от себя и не повторяться внешне в каждой новой роли, необходимо без жестие. Каждое лишнее движение актера удаляет его от изображаемого образа и напоминает о самом исполнителе. Нередко случается, что актер находит для изображаемого им лица на всю пьесу три-четыре характерных движения и действия, типичных для роли. Чтобы управиться ими на протяжении всей пьесы, необходима очень большая экономность в движениях. Выдержка помогает в этой задаче. Но если этого не случится, и три типичных движения потонут среди сотен личных жестов самого актера, тогда исполнитель выйдет наружу из маски роли и закроет в собой исполняемое им лицо. Если это повторится в каждом изображаемом актером лице, то он станет чрезвычайно однообразным и скучным на сцене, так как будет постоянно показывать себя самого. Кроме того, не надо забывать, что характерные движения сродняют артиста с ролью, тогда как свои собственные движения – отдаляют исполнителя от изображаемого лица, толкают его в круг своих личных, индивидуальных переживаний и чувств. Едва ли это полезно для пьесы и роли, раз что нужна аналогия чувства артиста и роли. Если слишком часто повторять одни и те же характерные жесты, то они скоро потеряют силу и надоедят. Известный художник Брюлов, просматривая в классе работу своих учеников, дотронулся кистью до одного из неоконченных полочин – И картина сразу зажила настолько, что ученику нечего было больше делать. Ученик был поражен тем, что чудо совершилось от того, что профессор чуть дотронулся кистью до полотна. На это Брюлов заявил «Чуть — это все в искусстве». И я скажу вслед за знаменитым художником, что и в нашем деле необходимо одно или несколько таких «чуть» для того, чтобы роль зажила. Без этого «чуть» роль не заблестит. Как много таких ролей, лишенных этого «чуть», мы видели на сцене. Все хорошо, все сделано. А чего-то самого важного не хватает. Придет талантливый режиссер, скажет одно только слово, и актер загорится, а роль его засияет всеми красками душевной палитры. Мне вспоминается при этом один дирижер военного оркестра, который ежедневно на бульваре отмахивает целые концерты. начале привлеченный звуками слушаешь, но через пять минут начинаешь смотреть и следить за тем, как равномерно мелькают в воздухе палочка дирижера и белые страницы дирижерской партитуры, то и дело, хладнокровно и методически переворачиваемые другой рукой маэстро. А он неплохой музыкант, и его оркестр хороший известен в городе. Тем не менее музыка его плохая, ненужная, потому что главное ее внутреннее содержание не вскрыто и не поднесено слушателю. Все составные части исполняемого произведения точно слиплись. Они похожи одна на другую, а слушателям хочется разобрать, понять и дослушать до самого конца каждую из них. Хочется, чтобы в каждой было их «чуть», заканчивающее каждый кусок и все произведение. У нас на сцене тоже много артистов, которые отмахивают одним махом целые роли и целые пьесы, не заботясь о необходимом «чуть», дающем законченность. Рядом с воспоминаниями о дирижере с палочкой-махалочкой мне представляется маленький, но великий Никиш, самый красноречивый человек, который умел звуками говорить больше, чем словами. Кончиком палочки он извлекал из оркестра целое море звуков, из которых создавал большие музыкальные картины. Нельзя забыть, как Никиш осматривал всех музыкантов перед началом исполнения, как он выжидал окончания шума, готовящейся к слушанию толпы, как он подымал палочку... и сосредотачивал на ее кончике внимание всего оркестра и всей толпы слушателей. Его палочка говорит в эту минуту «Внимание! Слушайте! Я начинаю!» Даже в этом подготовительном моменте у Никиша была неуловимая чуть, которая так хорошо заканчивает каждое действие. Никишу была дорога каждая целая нота, каждая полунота, восьмая, шестнадцатая, каждая точка и математически точные триоли, и вкусные бекары, и типичный для созвучия диссонанс. Все это преподносилось дирижером со смыкованием, спокойно, без боязни затяжек. Нитиш не пропускал ни одной фразы звука, не испив его до самого конца. Он вытягивал кончиком своей палочки все, что можно было извлечь из инструмента и из самой души музыканта. И как прекрасно работала в это время его левая выразительная кисть руки, которая сглаживала и умеряла, или, напротив, подбодряла и усиливала звучание оркестра. Какая у него была идеальная выдержка, математическая точность, которая не мешала, а помогала вдохновению. В области темпа у него были те же качества. Его лента – неоднообразная, скучная, затянувшаяся волынка, набивающая оскомину, как у моего военного дирижера, который выколачивает темпы по метроному. Медленный темп Никиша содержит в себе все скорости. Он никогда не торопится и ничего не замедляет. Лишь после того, как все договорено до самого последнего конца, Никиш... ускоряет или, напротив, замедляет, точно для того, чтобы нагнать задержанное или вернуть ранее умышленно ускоренное. Он готовит новую музыкальную фразу в новом темпе. Вот она, не торопитесь. Договорите все, что в ней скрыто. Сейчас он подходит к самой вершине фразы, кто предскажет, как Никиш водрузит купол фразы. Новым ли еще большим замедлением или, напротив, неожиданным и смелым ускорением, обостряющим конец. Разве у многих дирижеров поймешь, угадаешь, расслышишь все тонкости, которые Никиш с такой чуткостью умел не только выбрать из произведения, но и поднести и объяснить? Все это достигается Никишем потому, что у него в его работе не только великолепная выдержка, но и блестящая острая законченность. Доказательство от противного является хорошим способом убеждения. Пользуюсь им и в данном случае, чтобы заставить вас лучше понять и оценить значение законченности в нашем искусстве. Помните ли вы актеров «Торопык»? Их много, особенно в театрах фарса, водевиля, оперетки, в которых надо во что бы то ни стало веселиться, смешить, быть оживленным. Но веселиться, когда на душе тоскливо трудно. Поэтому прибегают к внешнему формальному приему, наиболее легкий из них – внешний темп Актеры этого типа болтают роль, слова и пропускают действия с неимоверной быстротой. Все сливается в одно хаотическое целое, в котором зритель не в разобраться. Одна из прекрасных особенностей больших артистов гастролеров достигших высших ступеней искусства и техники, заключается в выдержанной и законченной игре. Следя за тем, как у них развертывается и на глазах зрителей вырастает роль, чувствуешь, что присутствуешь при чудодейственном акте сценического оживления и воскресения – великого создания искусства. Вот что я чувствую в эти моменты на таких исключительных спектаклях. Объясню в образном примере, это легче. Представьте себе, что вы пришли в мастерскую великого сверхчеловеческого гения, почти бога, скульптора, и говорите ему, «Покажи мне Венеру». Гениальный мастер, сознавая важность того, что должно сейчас произойти, сосредотачивается в самом себе, переставая замечать окружающее. Он берет огромный кусок глины и начинает спокойно, сосредоточенно мять ее. Видя внутренним взором каждую линию, изгиб, впадину божественной ноги, великий скульптор придает форму бесформенной массе. Его быстрые и могучие пальцы работают с необыкновенной четкостью, не нарушая величия, плавности творческого процесса, акта, момента. Скоро его руки создадут дивную ногу женщины, самую красивую, самую совершенную, самую классическую из всех когда-нибудь существовавших. В ней ничего нельзя изменить, так как это создание будет жить во все времена и никогда не умрет в памяти того, кто его видел. Великий скульптор кладет созданную часть своей будущей статуи перед вашими изумленными глазами. Смотря на нее, вы уже начинаете предчувствовать ее будущую красоту. Но скульптор не заботится о том, нравится ли вам его работа. Он знает, что созданное им уже существует. Оно есть и другим быть не может. Если смотрящий достаточно зрел, чтобы понять, он поймет, если нет, врата царства подлинной красоты и эстетики останутся закрытыми для него. И великий скульптор, тем временем точно священно действуя, продолжается еще большей сосредоточенностью и спокойствием лепить другую, не менее прекрасную ногу. А потом он создает торс. Но тут спокойствие на мгновение оставляет его. Он чувствует, что в его руках жесткая масса становится постепенно все мягче и теплее, ему кажется, что она движется, поднимается и опускается, что она дышит. Мастер подлинно взволнован и восхищен, у него на устах улыбка, а в глазах влюбленный взгляд юноши. Теперь прекрасный торс женщины кажется легким, могущим грациозно изгибаться во все стороны, забывая, что он создан из мертвого тяжелого материала. Над головой Венеры мастер работает долго и с воодушевлением. Он любит и любуется ее глазами, носом, ртом, лебединой шеей. Теперь все готово. Вот ноги, вот руки, вот торс, на который мастер ставит голову. Смотрите, Венера жива. Вы знаете ее, так как видели в своих мечтах, но не в действительности. Вы не подозревали даже, что такая красота может существовать в реальной жизни, что она может быть такой простой, естественной, легкой и воздушной. Вот она, вылита уже из крепкой, тяжелой, монументальной бронзы, и тем не менее при своей монументальности по-прежнему остается сверхчеловеческой мечтой. Хотя ее можно ощущать, трогать руками, хотя она остается такой тяжелой, что ее нельзя поднять. Нельзя подумать, глядя на грубый тяжелый металл, что из него можно так легко создать совершенство. Творение сценических гениев вроде Сальвини Старшего – это бронзовый памятник. Эти великие артисты на глазах зрителей вылепляют часть своей роли в первом акте, а остальные части создают постепенно, спокойно и уверенно в других актах. Сложенные все вместе, они образуют бессмертный памятник человеческой страсти, ревности, любви, ужаса, мщения, гнева. Скульптор выливает мечту из бронзы, а артисты создают ее из своего тела. Сценическое создание артиста-гения – закон, памятник, который никогда не изменится. Я увидел впервые Томмазо Сальвини в Императорском Большом Театре, где он играл почти весь пост со своей итальянской «труппой». Давали Ателла. Я не знаю, что случилось со мной, но благодаря моей рассеянности или недостаточному вниманию, с которым я отнесся к приезду великого гения. Или от того, что меня спутали приезды других знаменитостей, вроде Поссорта, например, который играл не Ателла, а Яга, Я больше обращал внимание в начале действия на актера, который играл Яго, и думал, что это Сальвини. Да, у него хороший голос, говорил я себе. Он представляет собой хороший материал, у него хорошая фигура, обыкновенная итальянская манера игры и декламации, но я не вижу ничего особенного. Актер, играющий от не хуже. Это тоже хороший материал, удивительный голос, дикция, манеры, общий уровень. Я холодно отнесся к восторгам знатоков, готовых замолкнуть при первой фразе, произнесенной Сальвини. Казалось, что в самом начале игры великий актер не хотел привлечь к себе все внимание аудитории. Если бы он этого захотел, он мог этого достичь одной гениальной паузой, что он и сделал позже, в сцене Сената. Начало этой сцены не дало ничего нового, кроме того, что я смог рассмотреть лицо, костюм и гримировку Сальвини. Не могу сказать, чтобы все это было чем-либо замечательно. Мне не нравился его костюм ни в то время, ни позже. Гримировка? Я не думаю, что она у него была, это было лицо его самого, и, может быть, гримировать его было бесполезно. Большие заостренные усы, парик, который слишком выдавал себя, лицо очень широкое, тяжелое, почти жирное, большой восточный кинжал, который болтался у пояса и делал его толще, чем он был на самом деле, особенно в британском платье и шляпе. Все это было не очень типично для солдата Отелла. Но Сальвини приблизился к возвышению дожей, Подумал немного, сосредоточился и незаметно для всех нас взял всю аудиторию Большого Театра в свои руки. Казалось, что он сделал это одним жестом. Он протянул свою руку, не глядя на публику, собрал всех нас в свою ладонь и держал нас так, как будто мы были муравьи или мухи. Он зажал свой кулак, и мы почувствовали веяние смерти. Он открыл его, и мы познали блаженство». Мы были в его власти, и мы останемся так на всю нашу жизнь навсегда. Теперь мы поняли, кто был этот гений, чем он был и что нужно было ждать от него. Казалось, что начале его отелло был не отелло, а Ромео. Он не видел ничего и никого, кроме Дездемона, и он ни о чем не думал, кроме нее. Он верил ей безграничной, и мы удивлялись, как мог Яга превратить Ромео в ревнивого Ателла. Как мне передать вам силу впечатления произведенного Сальвини? Наш знаменитый поэт Бальмон сказал как-то «Надо творить навеки, однажды и навсегда». Сальвини творил навеки, однажды и навсегда. Теперь я вас спрошу, как по-вашему такое творчество создавалось? Вдохновением или простой техникой и опытом? Конечно, вдохновением признали ученики. «При идеальной выдержке и законченности, как внешней, так и внутренней», – допрашивал Торцов. «Конечно», – признали все, – «а между тем у Сальвини и у других гениев в эти минуты не было ни тормошни, ни торопливости, ни истерии, ни чрезмерной напряженности, ни перетянутого темпа. Напротив, у них было сосредоточенное величавое спокойствие, неторопливость, которая позволяла доделывать всякое дело до самого конца». Значит ли это, что они не волновались и не переживали со всей силой внутри? Конечно, нет. Это значит только, что подлинное вдохновение проявляется не так, как описывают в плохих романах или как полагают плохие критики, или как думаете вы. Вдохновение проявляется в самых многообразных формах, от самых неожиданных причин, часто тайно от самого творящего. Чаще всего для вдохновения – не нужно сверхчеловеческого порыва а нужно едва заметное чуть